19 мая 2021 года. Глава 15. Она сидела на стуле и не понимала, что это значит. Начать с того, что крошка везения куда-то делась. Наверное, испугалась грозы. У Варвары все пошло наперекосяк. Прячась от дождя у дверей Следственного комитета Под выступающим полукруглым эркером старинного дома на канале Грибоедова она вызвала такси. Программа показала, что машина в полутора минутах. Прошло 15. Никто не приехал. Зато из дверей выглянул охранник и строго сказал, что находиться здесь не положено. Видно, ему надоело, что девичья фигурка на экране монитора прячется от дождя под государственным козырьком. Он решил разнообразить ситуацию. Попытки Варвары объяснить, что сейчас приедет такси, закончились провалом. Охранник потребовал отойти от государственного здания не менее чем на 15 метров, как требует суровый закон ковидного времени. Что дождь льёт, и у Варвары нет зонта, закон с охранником не интересовало. Под их нажимом она вынуждена была отступить. Конечно, оставался еще последний аргумент девушки — Вот только закатить истерику у парадных дверей следственного комитета сестре Бориса Ванзарова было неприлично. Ванзаровы унижаться не умеют. Она шагнула под струи. Одежда тут же прилипла к телу. Глаза слепили капли. Варвара стояла мужественно. Пусть половец посмотрит запись камер наружного наблюдения и убедится, не дождем не сломить, ни глупейшими подозрениями. Будет знать, с кем имеет дело. Такси затормозило и обдало фонтаном из лужи. Варваре было все равно. Она забралась на заднее сиденье, не стала ругать водителя за опоздание, сказала добрый вечер. Таксист глянул на нее через зеркальце заднего вида. Эй, слушай, весь кресло замочил, да? Китопел отить будет. Рот его закрывала маска, а из ноздрей росли кустики волос. Они походили на дикие усы. «Ноздреус», — подумала Варвара. или нос Как только его жена терпит. Строгим голосом она велела, чтобы водитель делал свою работу, пригрозив, что напишет жалобу. Водитель пробормотал что-то, будто заклинал Джина обрушить гнев на мокрую пассажирку, и поехал. Медленно, будто нарочно, поглядывая в зеркальце на Варвару. Она терпела липкую одежду и разглядывала капли дождя, которые ползли по стеклу так же неспешно, как такси в потоке машин. Город за окном размыло в пятно серой краски. Наконец Варвара оказалась дома. С огромным облегчением сняла с себя мокрая и зашла в душ, чтобы согреться. Стоя под тёплыми струями с закрытыми глазами, Она подумала, что надо бы позвонить юноше Пансофию Софию и ободрить его, не узнать на всякий случай, как дела у Мити, от чего-то не напоминала себе, а еще спросить у Марты, что она разнюхала в номере отеля. Наверняка уже что-то разузнала в тонких материях. Но все эти важные и нужные дела могли подождать. А вот кое-что другое никак нельзя было откладывать. Выйдя из ванной, Варвара залезла в теплый спортивный костюм, Устроилась на диване и нажала номер. «Пора звонить деду». Ситуация этого требовала. Только ему она могла рассказать все. Только он мог дать совет, который в конце концов окажется правильным. Мысль, что ее кто-то пытался убить, а когда не вышло, попытался подставить как убийцу торчик, она старательно не замечала. Как будто ее не было. Говорить об этом деду точно не стоит. Дед Варвары обладал удивительным качеством. Каким-то седьмым или восьмым чувством безошибочно ощущал, когда он нужен. Как дед угадывал отсутствие у нее денег, Варвара еще могла объяснить. Наверное, делил выданную сумму на дни и отнимал половину, потому что внучка экономить не умела. Но позвонить именно в тот момент, когда Варваре нужен совет, а она стесняется спросить, «Это необъяснимо». Не менее странно, почему дед до сих пор не позвонил? Или чутье притупилось? Каждый год дед проводил май в Будапеште, греясь в термальных бассейнах. Даже в прошлом году он сумел оказаться там, где обычно. Нынешний май не был исключением. Но расстояния никогда не мешали деду давать бесценные советы. Варвара вздохнула, заранее признавая непобедимую силу деда. Она приготовила приветствие. После обязательного «Дед!», которое произносится чуть капризно и растянуто, как у маленькой девочки, она скажет «Приветики, скелетики!». Дед не смотрит телевизор и не слышал рекламу сотового оператора, которая влезла в неокрепшие мозги всех студентов. «Будет польза от рекламы!» — сразит деда. Она позвонила ему через мессенджер. После нескольких гудков Связь оборвалась. Дед не ответил, хотя был в сети. Варвара сделала вторую попытку получить совет, а потом третью. Результат был одинаковый. Дед не отвечал на вызов. «Термах, что ли, купается?» А телефон в номере оставил. Ничто не мешало послать ему сообщение с просьбой позвонить, но такую слабость Варвара не могла себе позволить. Просьба позвонить означало бы, что она не справилась, сдалась, проиграла или что-то в этом роде. Как в детстве прибежала к деду и уткнулась зареванным носом в колени. Не будет этого, конечно. Варвара даже обиделась. Куда делась проницательность деда? Неужели стареет? Нет, дед должен оставаться всегда таким, каким она его знает, и без вариантов. А ей что делать? На ум пришел совет, которым дед чаще всего награждал внучку. Истина настолько проста и очевидна, что ты ее не замечаешь. Думай, Варя, думай. За окном Лила был вечер. Она сидела дома на диване. Варвара обратилась к бутылке, в которой оставалось несколько порций спасительного коньяка. Ей хватило одной, чтобы начать думать. на критик может пересматривать фильм вперед и назад, сколько вздумается. А театральный критик должен запомнить спектакль сразу. Перемотки не будет. У Варвары была отличная зрительная память. Она запустила в памяти видео мучений торчек и просмотрела ролик пару раз. Насколько помнила. Варвара поняла, что с видео что-то не так. Не потому, что кто-то изображал ее саму со спины. Тут другое. Когда снимавший поворачивал смартфон вправо, он словно натыкался на невидимую преграду и отводил камеру влево. Варвара видела кухню торчик, пока ее не уронили в кафель. С того места, где стоял человек со смартфоном, съёмке ничего не мешало. Значит, помеха еще один человек. Их было трое. Неужели половец этого не заметил? Они же изучали отпечатки на полу. Должны были остаться следы троих. Подтвердить открытие мог смартфон, запертый в сейфе капитана. Что-то еще оказалось странным. Что Варвара видела, но не могла понять? Какие-то детали, которые быстро промелькнули. Глаза видели, а разум не торопился подсказать. Вот если бы еще разок по-настоящему посмотреть... Кажется, одну странность она уловила. И это можно проверить. Варвара захотела провести домашний эксперимент. Половец точно не узнает. Если не нашпиговал квартиру камерами скрытого наблюдения. Она принесла с кухни складной стул, немного похожий на тот, что был у торчек. Села, сцепив кисти рук и плотно прижав пятки. Связывать себя по-настоящему ей не хотелось. И без того эксперимент будет натуральным. Мобилизовав свои актерские таланты, из-за которых ее не взяли на актерский курс, Варвара изобразила удар шокером. То есть подскочила и дернулась на стуле. И чуть не свалилась. Инстинктивно схватилась за сиденье. Это было странно. Варвара сидела на стуле и не понимала, что это значит. Если имитация разряда тока чуть не сбросила ее со стула, то почему же Торчик сидела смирно? Орала во все горло, заливалась слезами, но при этом не сдвинулась с места. Ее привязали к спинке стула? Нет, верёвки незаметны. Только задав вопрос, Варвара увидела простейший ответ. Торчик сидела свободно. Да, руки и ноги в стяжках, но тело ее было свободно. Что из этого следует? Настоящий преступник неплохо подготовился. Подобрал одежду и парик под Варвару, запасся пластиковыми стяжками и даже снял на смартфон мучения актрисы, чтобы это видео попало в руки следователя. Но при этом не сделал ничего, чтобы торчик не свалилась со стула. Чего проще — прихватить щиколотки актрисы к ножке стула, а руки к спинке. В такой позе жертве деваться некуда, только терпеть пытки. но руки и ноги торчек связаны так, что она сидела свободно. Кстати, как она дала себя связать? Ей что, шокером угрожали? Почему на записи не осталось этого момента? Неужели Половец со всем своим опытом не заметил эту странность? Упустил очевидный факт. Актриса мучается и кричит, но при этом не делает попытки упасть со стула, чтобы ногами отбиться от мучителей. Не веря в свое открытие, Варвара попробовала еще раз и убедилась. Не может человек в такой позе усидеть на стуле. Физиология не позволяет. Тело хочет жить и будет спасаться, даже если воля сдалась. Тело упадет со стула, перевернется на спину или сожмется в позе эмбриона, чтобы выжить. А что делает торчик? Ответов не было. Варвара отнесла пыточный стул, и улеглась на диване. Она стала думать «так» и «эдак». Мысли вернулись к спиритическому сеансу. Если ключ был на ресепшен отеля, так вся компания попала в номер. Через дверь с черной лестницы. При этом знали, что в помещение никто не войдет, потому что организатор сеанса и приглашение на лекцию снял номер на имя Варвары. Очень мудро. «Неужели кто-то хотел ее отравить?» «За что? Кто он? Что она ему сделала плохого?» «А кто же тогда оставил табличку «Спасайся»?» «Кто этот неизвестный друг и доброжелатель?» «Неужели кто-то попытается еще раз покончить с ней?» «Нет, не может такого быть. Она живёт тихой жизнью аспиранта, мучает студентов, пишет гадкие статьи. За что ее убивать?» «Это неправильно. Дед не согласится». И брат будет против. Перебирая вопросы, Варвара не заметила, как шум дождя мягко дунул на веки и проводил в сон. Она проснулась от какого-то странного звука. Жужжал смартфон. Не дождавшись ответа, обиженно замолчал. Варвара стряхнула обрывки сна. Пропущенный звонок был от Мити. Как и все десять предыдущих. Смартфон показывал без четверти 8. Что ему надо в такую рань? Опять кому-то роль отвозить? Варвара не стала перезванивать. Зевнула, потянулась и посмотрела новости в интернете. Шторм набуянил. В городе было повалено 160 деревьев. Молния ударила в крест Исаакиевского собора. Сейчас за окном сияло солнце утро. Прежде чем выслушивать новые проблемы Мити, Варвара привела в порядок себя. После души и чашки чая беды друга легче принимать к сердцу. Тем более рок смерти ему теперь не грозит, спасибо пухлым ручкам Марты. Если Мите на самом деле что-то нужно, он обязательно позвонит. Где 11 звонков, там жди 12 -й. Статистика не подвела. Митя позвонил. «Приветики, скелетики», — бодро сказала Варвара. Не пропадать же цитате, приготовленные для деда. «Какие скелеты? О чем ты?» «Варя, у меня беда». Глухо и устало ответил Митя. «Опять смертельный рок донимает». «Нет, Варя, меня похитили». Тут любая девушка на месте Варвары должна была взвизгнуть и спросить взволнованным голосом, «Что-что?» или строгим, «Ты пьян? все «Всё-таки почти жених похищен». Варвара была на своем месте. Знала, с кем имеет дело. «Похитили, и ты еще жив», — сказала она. «Преступная ошибка». «Сам не понимаю, как это случилось». «Варя, помоги». «Помогу, Митя», — она громко зевнула. «Только сначала ответь. Зенит?» «Зенит? При чем тут зенит? Я прикован к батарее, ты шутки шутишь». «Зенит». Безжалостно повторила Варвара. «А, да, наш уговор». «Так что там было? Зенит? Ну, да, отзыв чемпион». «Дальше. Розенкранц?» «Кто?» — сдавленно спросил он. «Ах, да, ты же говорила. Отзыв какой-то датской команды». «Гульденкранц? Верно?» «Верно», — ответила Варвара. Это был Митя. Человек, который все забывал и путал, Не мог запомнить фамилию Гильденстерн. Если бы назвал правильно, Варвара повесила бы трубку. Это была секретная часть идентификации Мити. «Так что с тобой случилось?» «Я же говорю, меня похитили». «Похитили?» «Какой выкуп требует?» «Прекратить мучить зрителей вашим сериалом?» «Варя, меня просто похитили!» Всю ночь продержали прикованным к батарее. Судя по голосу, Митя был измучен и не врал. «Похитили, но не забрали смартфон?» спросила Варвара, что было очевидно. «Нет, наверное, забыли». «Мучили шокером?» «Да не мучили меня!» «Только к батарее приковали». «Цепями?» «Какими-то пластиковыми жгутами. Одной рукой могу говорить». То, что Митя говорит рукой, не удивляло. Более странное похищение, когда от жертвы ничего не требуют и не отнимают телефон, трудно вообразить. Даже сценаристу сериала, который умеет придумать бред, немыслимый для человека, избегающего сильных наркотиков. И легких тоже. «Ты не один?» — спросила Варвара, чтобы прорвать паутину абсурда. «Твои похитители спят в углу?» «Я один». пожаловался ее как бы жених. «Хочу в туалет есть и пить». «О да, это, несомненно, был Митя. Почему сразу не вызвал полицию? Мне стыдно». «Что-что?» Все-таки не удержалась она от женского вопроса. «Стыдно мне», — пояснил Митя. «Я не знаю, где нахожусь. Что им скажу? Приезжайте, спасите, я неизвестно где». «А как ты полагаешь, я тебя спасу?» — резонно заметила Варвара. ведь ты умная, что-нибудь придумаешь!» Комплимент можно было засчитать. Большего от Мити ожидать не приходится. «Включи на телефоне геолокацию», — сказала Варвара. «Уй, как же я сразу не догадался», — ответил он. После чего послышались звуки возни и сосредоточенное сопение. Все, капелька на карте показывает. Назови адрес». каким ребенку напоминают завязать шнурки, сказала Варвара. «Дом в столярном переулке. Так ведь это рядом с тобой. Точный адрес Митя». Он назвал. Варвара подумала, что её жених что-то путает после ночи воздержания от трех главных желаний человека. Митя уверенно повторил. «Чтобы убедиться окончательно...» Она потребовала включить камеру и показать помещение. Под Митины вздохи она рассмотрела комнату с задернутыми шторами. Это было настолько странно, что могло оказаться правдой. «Лечу на подмогу. Терпи», — сказала Варвара и нажала красный кружок с крестиком. Похищение Мити могло попасть в книгу рекордов Гиннесса, заняв первое место среди самых глупых преступлений. У Варвары не нашлось ни единой мысли. Что это означает?